богдан пригласил ксюшу в театр и всю вторую половину рабочего дня искал бронировал и выкупал билеты кто же знал что все так просто не бывает однако удалось найти хорошие места на какую то премьеру надеюсь девушке понравится. и после театра пойдем в ресторан столик уже забронирован и ждет своих гостей и сегодня мы будем только вдвоем никаких деловых переговоров только ксюша Я и свечи. Ну и некоторые другие посетители, которые нам не должны помешать. Времени на то, чтобы переодеться, к сожалению, не было. Но моя помощница не расстроилась. Крутилась перед зеркалом, поправляя прическу. И уже перед самым выходом мазнула губы каким-то прозрачным блеском. И мне нравилось, как она выглядит в этой красной юбке, белой рубашке и с цветастым шейным платком. Такая милая и приятная, невероятно счастливая и красивая. Моя. а вот теперь я точно уверен, что так просто девушку от себя не отпущу. Наоборот, возникло дикое желание запереть в доме. А еще лучше. А вот что лучше решу завтра. И надеюсь, мою спешку поймут правильно. Или лучше никуда не торопиться. Но не могу я так. В театре оказалось людно, и возникло такое ощущение, что после рабочего дня только мы вдвоем, остальные были при полном параде. Наверное, нужно было домой все же заехать. Покосился на идущую мимо нас пару. «Вот еще!» – возмутилась моя спутница. «Ты видел, сколько почты пришло? Неужели нужно было на завтра ее оставлять?» Ксюша вообще не любит уходить, когда что-то недоделано. У нее идеальный порядок в документах, она всегда и обо всем знает. Я с легкостью могу спросить о моих планах на день, и секретарь их без заминки перескажет. И если раньше боялся что-нибудь упустить, то не теперь. Мы сели в самом центре. Сцена была прямо перед нами, что гарантировало шикарный обзор. И когда погас свет, переплел наши пальцы. А Ксюша еще чуть ближе подвинулась, чтобы плечи соприкасались. Спектакль действительно оказался интересным. Смотрели с замиранием, смеялись от души. И, пожалуй, вот так я еще никогда не отдыхал. А жаль, многое потерял. Зато теперь знаю, в чьей компании буду наверстывать упущенное время. Через два с половиной часа вышли из театра очень довольными. Ксюша помогла спуститься по лестнице и поймала такси. Вечер продолжался, и мне хотелось остановить время, заставить стрелки часов затормозить. Не желал, чтобы сегодняшний день кончался. За столиком в ресторане сделали заказ и просто разговаривали обо всем. Ксюша строила такие скромные планы на будущее, что хотелось внести в них свои корректировки. Девушка часто упоминала парку моего дома, где она хотела бы прогуляться. И магазинчик сладостей, который недавно открылся за углом офиса. И тут я вспомнил, что пакет с шоколадками остался в приемной. И хорошо бы приехать раньше девушки и сделать небольшой приятный сюрприз. Из ресторана вышли, когда было 12 часов. Ксюша хоть и храбрилась, но было видно, что устала. На такси довез ее до дома и все же поднялся с ней до квартиры. И как хорошо, что не поддался уговорам девушки? Потому что стоило помощнице подойти к двери, как сбоку на нее бросился мужчина. Ксения даже испугаться не успела, а я оказался рядом как раз вовремя. Откинув костыли, поймал нахало за грудки протертой джинсовой куртки и хорошенько вдарил. На этом нападение и закончились. Уж не знаю, хотели мою девушку только напугать или обидеть, но первое все же удалось. Вечер оказался испорчен. Ксюша подобрала костыли, тряслась и пыталась держать слезы, которые текли дорожками по щекам. Я же быстро набрал брата, потому что из нас двоих он ходит быстро, а значит, быстрее сюда доберется. «Срочно, к моей квартире!» — выпалил в трубку без приветствия. «Понял», — ответил Андрей. И я тихо порадовался тому, что он изменился, и в лучшую сторону. Парнишка в куртке никак не приходил в себя. Я уже начинал бояться того, ожив ли он. Но Ксюша проверить не позволил. Пусть стоит рядом со мной. Тем более грудная клетка вроде поднимается, значит дышит. Андрей появился через 10 минут, встревоженный в одних домашних штанах и футболке. Посмотрел на лежащее недалеко от нас тело и просил Ксюшу зайти в дом. Хватит притворяться. Пнул парня в бок, и тот моментально отполз подальше. Но... «Кто тебя подослал? Девушка в платке и черных очках?» Горе нападающий лишь кивнул, вытирая кровь с лица. «А ты знаешь эту девушку?» Обратился уже ко мне. «Откуда?» «Вообще-то это не вопрос. Ты знаешь эту девушку? Ну поднапряги память, кто от тебя без ума?» «Хотелось сказать Ксения, но разве я знаю, какого она обо мне мнения?» «Была еще одна кандидатура, но нас ничего не связывает». «Ангелина? Да?» Попал в цель. «Вот тварь!»